Глава сорок четвертая. Мне это не нравится. Мы, правда, должны так поступать? Заткнитесь, гневно сказал старейшина старых черепах, смотря на опускающееся к земле солнце и встречая приближающееся из степи тень. Мне это тоже не нравится, говорил он, чувствуя в душе и сильную боль и ярость. У нас просто не осталось выбора. «Вот ты где! Блин, я устал тебя искать!» Молодой пацан из машинного племени увидел знакомую ему девчонку. Нашел ее далеко за лагерем, сидящую на поросшем травой песке. «Угу», mm -hmm. — протянула та, словно пробудившись от сна, повернув голову. «А, это ты?» «Конечно, я», — ответил тот, только сейчас приблизившись к ней. «Твои друзья так и не пришли?» «Еще нет», — ответила она слегка подавленным голосом. «Наверное, они уже рядом». «Это хорошо», — улыбнулся тот, наклонившись к ней, и только сейчас заметив ее выражение лица. «Что это с тобой?» «Ничего», — очень спокойно ответила она, опустив голову. «Просто потеряла кое-что важное Мм, Теперь уже он слегка потерялся, а затем через пару секунд раздумий просто махнул рукой. «Да ладно», — сказал он. «Что у тебя может быть такого важного? Пойдем лучше на демонов посмотрим». И, сказав это, тут же схватил ее за руку, пытаясь заставить подняться. «Каких демонов?» Тут же спросила Муська, поддаваясь этому тянущему ее за руку раздражителю. «Ты правда глупая? Ничего не слышала?» Громко удивился тот, продолжая тянуть ее в сторону лагеря. «Сюда демоны для переговоров идут!» — выпалил он. «Кажется, что у нас есть что-то важное для их новой королевы!» Слух об этом в самом деле разлетелся над стоянкой, словно пожар. Старейшинам нужно было придумать хоть что-то, и легенда родилась буквально за пару часов, сшитая белыми нитками прямо на коленке. «Мне это не нравится», — сказал возмущенный пацан, продолжая идти к лагерю с горящими глазами. «Но говорят, что новый правитель у демонов — это не обязательно плохо». «Вот как», — безучастно ответила Муська, продолжая думать о своем. «Скажи», — внезапно сказала она, даже от себя не ожидая, что захочет с ним поговорить. «У тебя бывало такое?» — спросила она. «Ну, словно ты потерял очень дорогую тебе вещь, но тебе от этого совсем не грустно». А оформив свою мысль, еще и добавила. «Словно она выполнила свое предназначение». «Нет!» – тут же ответил пацан, даже не повернувшись к ней. «Нет, да?» – протянула Муська, смотря ему в спину. «Нет!» – добавила она, чуть погодя. «Разумеется, нет!» А затем просто вырвала свою ладонь из его хватки. «Эй, ты чего?» – встрепенулся тот. «Я сама пойду». Шумиха на всей стоянке в самом деле была знатная – Чем ближе к шатру старейшин они приближались, тем больше там чувствовалось напряжение и странное ощущение важности, почти пахальности данного события. Казалось, что от простого визита демонов сюда может сама структура мира измениться. И хотя это в самом деле было правдой, правду знали лишь старейшины. Толкаясь плечами, Муська и ее собрат старались приблизиться к коридору, который уже сформировался перед огромным шатром. Множество зверолюдей из разных племен, с разными целями, с отличным друг от друга мировоззрением собрались тут. Все хотели увидеть, что же тут произойдет. Все хотели посмотреть на нового короля, вернее, королеву демонов. Хотели понять, зачем на самом деле эта личность прибыла сюда. А когда пара мышей все же пробились через более рослых собратьев, солнце уже почти село. Опустилось к самому горизонту, буквально освещая поступь трех существ, идущих к совету старейшин. Одна женщина, один мужчина, рядом с ней, но на пол шага, отстающий от ее поступи, и еще один, демон, огромный как гора, ровно на шаг, отстающий от последнего. «Страшно!» — не удержался от комментария пацан, буквально кожей ощущая, как все зверолюди вокруг напряжены. Королева демонов пришла сюда только с двумя вассалами, что было неплохим знаком, но вот смотрящим на них от этого знания вряд ли было легче — Аура последних была такой страшной, что звери ниже третьего уровня даже просто смотря на них испытывали боль. «Наконец-то они здесь!» — улыбнулась Муська, протиснувшись через толпу еще чуть ближе. «Ага!» — кивнул ее собрат, стараясь от нее не отставать. «Глянь на последнего!» — кивнул он в сторону гигантского белокожего демона. Идущие впереди были больше на людей похожие, чем на демонов. А вот этот парень действительно пугал, всем видом походя на монстра. Что на него смотреть? Еще сильнее улыбнулась Муська, а затем в этой абсолютной тишине, в этом бесконечном напряжении, просто подняла руку и стала махать ей в его сторону. Эй! Абразина! Выдохнул идущий по коридору демон, тут же повернувшись в ее сторону. о оскалился он. Кто это тут у нас? Идиотка! Тут же вжал голову в плечи надоедливый пацан, а зверолюди рядом с ним даже дышать перестали от страха. Но дальше больше. Огромный демон не только посмотрел на эту девчонку из их окружения, но еще и приближаться в ее сторону стал. Весь строй этого коридора в ту же секунду рухнул, потому что его левая часть стала практически спасаться бегством». Не убегая в прямом смысле, но мелкими шажками, стараясь оказаться от оставшейся на месте девочки, насколько возможно дальше. Все ее окружение тут же исчезло, стараясь не попасть под взгляд этого монстра. Но ну а тот подошел к ней и остановился, наблюдая с высоты своего роста только ее и еще одного парня, трясущегося от страха и пытающегося прикрыть ее правой рукой. «Ммм...» Выдохнул здоровяк, медленно сгибаясь в поясе, практически до состояния буквы «Г», наклоняясь ниже, даже так умудряясь быть выше ее практически на голову. «Это что? Твой парень?» — спросил он, смотря на мышонка, который еще секунду назад стоял на ногах, а от такого сближения просто сел на задницу. «Ты что, дурак?» — спросила Муська, приподняв правую бровь. Да с таким видом, словно тут и впрямь был в ее глазах каким-то сумасшедшим. «А кто?» — еще громче спросил здоровяк. «Да так?» отмахнулась девочка, шагнув вперед и оставив за спиной сидящего на жопе мышонка. «Просто никто. Забудь». «А что он делает?» «Откуда я знаю?» «Ну ладно». Почесался бугай, позволяя девочке выйти из уже давно развалившегося строя и послушно увязался вслед за ней. «Ты же не любишь такие сборища!» заметил он, когда она в самом деле не только вышла вперед на глазах у всех, но еще и стала догонять тех двоих, кто шел впереди. «Это правда, но...» — сказала та, остановив шаг и позволив бугаю ее догнать. «Я просто соскучилась», — улыбнулась она, почувствовав себя значительно лучше, стоило ей это сказать. Даже если передать это состояние ей было сложно, она точно чувствовала, что даже под взглядами всех этих незнакомцев ей лучше здесь, чем скрыто от всех, но там. Только выйдя сюда, она, кажется, почувствовала себя, наконец, дома». «А эти даже не обернулись», — фыркнула она, догоняя первую пару на глазах у ошарашенной толпы. «Все так плохо?» «Ага», — кивнул здоровяк, тоже показав на лице обеспокоенность. «Чтоб ты знала, пока мы ехали в карете, Аша ни разу так и не заснула». «Ох», — выдохнула Муська, удивленно раскрыв глаза. «Какой ужас!» «Это она! Это она была здесь все это время!»